«Документики позвольте? Э, посмотрите заодно, что пропало, что не пропало. Граждане, ну не будем скопляться. Ничего тут нет интересного по нынешним то временам. Так, Савельев Павел Иванович, знакомая фамилия. Что-то про вас давеча по телевизору говорили в положительном плане». А «Пропало что? Да нет, ничего». — сказал Петр, — не успели. — Сопличье неопытное. Ваше счастье. Скорую будем вызывать. А не стоит, пожалуй. В глотке только пакостно, а так опознать сумеете? Да — Какое там опознать? — вздохнул Петр. Я их и не рассмотрел вовсе. Ну, шли навстречу двое. Пацаны как пацаны, один повыше, другой пониже. Вот и все воспоминания. — Бывает. Протянул участковый, возвращая Петру черную кожаную книжечку, где в прозрачных кармашках лежали документы, от прав до паспорта. Ситуация. Пётр прекрасно понимал, что таилось за ускользающим взглядом опытного служаки. Дело дохлое. Это Старлей просек моментально. Как выражается очаровательная Дарья Шевчук, глухарь, он же висяк. Старлею и долг выполнить следовало бы, и не хотелось поскудить свободное время мартышкиным трудом. Ну, что, проговорил участковый, подтверждая его догадки. «Э, надо бы заявление по всей форме, протокол составить. Да где вы их искать будете? Досадливо пожал плечами Петр. При том, что я и лиц не помню. Ну, оно, конечно. — Да ладно, обошлось, — сказал Пётр. — Не стоит время терять на бесполезные протоколы, тем более, что и не пропал ничего. Нет, я, пожалуй, пойду. — Оно как-то... — осторожно заметил Старлей, — в глубине души явно обрадованный. Ну, — полагается все же... Ну, — Вы человек, конечно, опытный, — негромко сказал Пётр. — Ну, как думаете, есть шанс отловить? Участковый красноречиво вздохнул, приподняв плечи. «Ну вот, видите, — сказал Пётр, будем считать, что и не было ничего. У меня скоро совещание, нужно себя в порядок привести. Пойду я. Вы все же в рай отдел зайдите, оставьте заявление для очистки совести, — предложил Старлей. В дежурной части зарегистрируют. Непременно, — кивнул Пётр. — спасибо». Да не за что. Петр еще раз кивнул ему и направился прочь, обогнув табунок-зевак, в некотором отдалении живо комментировавшей происшедшее Насколько ему удалось расслышать, среди них, оказывается, нашлась парочка индивидуумов, своими глазами, заривших, как двое верзил с чулками на головах, напали на вон того бизнесмена и отобрали у него доллары и золотишко. Ну вот и прекрасно. Так даже лучше. Чем больше будет слухов пересудов, тем глаже пройдет. Оглядев себя, он снял пиджак, свернул его подкладкой наружу, повесил на сгиб руки, брюки почти не запачканы, так что вид, в общем, добропорядочный. Высмотрев свободную скамеечку, направился к ней, превозмогая остаточное жжение в глотке и резь в глазах, посидел пару минут, достал мобильник, набрал Пашкин номер. «Да, это я», — сказал Петр. «Савельев, Павел Иванович, ну, узнал, конечно». — Что стряслось? Вот именно, что стряслось, — сказал Пётр. — Ты мне нужен сию минуту, немедленно. — Ну, не совсем сию минуту. Что случилось? — выпалил Пашка. — Жив-здоров и организм цел, — сказал Пётр. Прямой опасности нет ни для жизни, ни для здоровья. Но пять минут назад со мной произошло нечто интересное, не по телефону. Я к тебе немедленно должен приехать. Адрес назови, я ж не помню. Меня к тебе Фомич привозил, а я города не знаю совершенно. Ну так, так. Судя по тону, Пашка пытался лихорадочно продумать план действий. Ты где сейчас? Минутку. Улица называется Кутеванова. Тут поблизости. Дом сорок семь. А как тебя туда занесло? Да потом объясню. Говори, как до тебя доехать. Так. Деньги при тебе? Отлично. Лови тачку. Езжай на апрельских тезисов. Это от тебя минутах в десяти езды. Дом семь. Квартира семнадцать. Запомнил? Ну, валяй. На улицу апрельских тезисов разбитной дедок в потрёпанной четверке доставил его даже быстрее расчетного времени, минут за пять. Улица полное впечатление была одним махом на всю немаленькую длину возведена в те времена, когда кибернетика уже перестала числиться буржуазной лженаукой, но кукуруза оставалась царицей полей, в том числе и за полярным кругом. Двойная шеренга однотипных серопанельных пятиэтажек, кое-где для аскетической красоты разбавленных пятиэтажками из бурого кирпича, указанный Пашкой, дом поражал вовсе уж пошлой для хрущевских времен роскошью. Во дворе имелся фонтан, разумеется, давненько бездействовавший. Облупившаяся серая чаша — окруженная полудюжиной неких фигур, уже совершенно неопознаваемых, непонятно было даже, кого они, согласно первоначальному замыслу, изображали. Пионеров-героев, сказочное зверье или строителей коммунизма. Сразу становилось ясно, что на них не один десяток лет пробовали силушку, сменяющей друг друга поколения юной шпаны». Взбежав на второй этаж, он нажал кнопку древнего звонка. В квартире тягуче задребезжало. «Кто?» «Павел Иванович», — сказал Петр. Пашка приоткрыл дверь и тут же отступил. «Заходи быстрее, а то узрит еще кто-нибудь меня в таком виде. Разговор пойдут». В комнатке были плотно задернуты занавески, как и в прошлый раз, брательничек Пашка, козел дешевый был замотан чистыми бинтами так, что человек-невидимкой и в подметке ему не годился, однако. День за шторами стоял жаркий, невыносимо солнечный, и света в комнату пробивалось достаточно, чтобы Петр вскоре же рассмотрел главное бинты определенно намотаны наспех, в жуткой, прямо-таки спешке. Никого не оказалось рядом, чтобы помочь. В одном месте под левым ухом виднелся достаточно обширный участок кожи, гладкой, здоровой, ни чуточки не поврежденной. — За идиоты держит, братишечка, — подумал Пётр с неприязнью. Ободранная об асфальт физиономия за это время давно зарубцевалась бы, покрылась корочкой, не было бы нужды в такой повязке. Значит, очередная догадка чертовски похожа на правду. Он рухнул в кресло, шумно выдохнул, помотал головой. — Выпить найдется. нервы.